Глава 75. Лера. Вика молча подливала в мой бокал вина. Я ее не просила об этом. Однако тут даже слов не нужно было. Мое опухшее от слез лицо говорило само за себя. То есть вы вроде как начали встречаться во время отпуска, а потом оказалось, что все это время Гриша притворялся тем самым Матвеем, которого ты рассказывала все. А еще Матвей, то есть Гриша, предложил тебе встретиться, ты согласилась, и там вы с Гришей разосрались в пух и прах. «Ничего не забыла?» Он обвинил меня в измене. Тихо, почти шепотом произнесла я, глядя на бокал перед собой. «Но так он же и был Матвеем! То есть ты бы изменила ему с ним же?» Рассуждала вслух Вика, расхаживая по кухне. «Короче, пипец, Лерка! Самый настоящий пи...» Я в курсе. Оборвала красноречивую речь подруги, ощущая, как меня уже начало тошнить от этих разговоров. Вика сразу сказала приезжать к ней, что я и сделала. всю дорогу в такси я продолжала тихо плакать. Бедняга таксист три раза спрашивал, все ли у меня в порядке, я даже не помню, что отвечала, что-то мямлила неразборчиво. Лер, Вика обняла меня, прижимаясь щекой к моей макушке. Все будет хорошо. Подумаешь, какой-то Гриша. Мы тебе найдем намного лучше парня, а не больного на голову параноика. Странно. Было очень странно ощущать некую потребность сказать Вике, чтобы она не говорила так про Гришу. Несмотря на его поступок, который я никогда ему не прощу, несмотря на все его поведение, мне было больно слышать обидные слова в его сторону, ведь между нами успело произойти столько всего хорошего, чертовы воспоминания не переставали всплывать перед глазами, и дело было не в самом крутом сексе в моей жизни». Нам с Гришей было хорошо вместе не только в качестве любовников. Мы были отличными друзьями друг для друга. Почти идеальными. Почти. Хочешь, я попрошу Сашку заблокировать все его карты? Или разослать его телефонный номер во все телемагазины в стране? Нет, не надо, Вик. Наконец-то улыбнулась я, представляя, как Гриша посылает каждого оператора в далекое сексуальное путешествие и кричит благим матом в трубку. «Что ты будешь делать?» — спросила вдруг Вика уже серьезно. «Первым делом удалю мамбу и больше не буду доверять интернет-зна...» «Я не про это, Лер». Голос Вики стал намного суровей. Подруга разорвала объятия и села на свободный стул рядом со мной. «Что ты будешь делать с квартирой? Ты сможешь жить там, зная, что Гриша находится через стенку?» «Не знаю», — опять прошептала я, ощущая, как внутри все сжимается от напряжения. «А если Гриша приведет домой девушку? Что я буду делать? Слушать, как они приятно проводят время вместе? Сходить с ума, плакать, кричать, вызывать полицию?» Я не знала ответов на все эти вопросы. Только на один я могла ответить с уверенностью. Мне нужно было сменить место жительства. «Ты можешь оставаться у меня столько, сколько хочешь». «Спасибо, Вик». Говорить подруге про переезд я пока не собиралась. Ведь в данный момент я рассматривала вероятность не только смены жилья, но и города. По большому счету, мне было куда вернуться. Мама и папа приняли бы меня обратно. уверенно позвони я им с извинениями и раскаяниями. Они бы немедля пошли навстречу. Дали бы крышу над головой, работу в Москве. Но хотела ли я возвращаться? Мозг твердил, что это самое разумное решение. Но сердце... Мое бедное разбитое сердечко все еще кровоточило и пыталась сохранить хотя бы последние крупицы жизни, и вместе с тем умоляла найти хотя бы одну причину поговорить с Гришей. Но таких причин не существовало в природе. Между нами все было кончено, и разговаривать нам больше не о чем. Давай пойдем спадки, предложила Вика, глядя на меня как назареванного ребенка. Впрочем, я ведь именно так и выглядела. Я молча кивнула и побрела в гостиную, где Вика постелила мне на диване. Как ни странно, заснула моментально. Даже не успела подумать про то, какой Гриша козел. — Лер! Лер! Лера! — донеслось сквозь сонную пелену. — промычала я, с большим трудом открывая тяжелые веки. В смешной розовой ночнушке с кроликами надо мной стояла Вика с моим телефоном в руках. Тут кто-то твой телефон обрывает. «Если это...» «Нет, не Гриша. Номер неизвестный», — закончила за меня фразу Вика. «О, опять звонят». Она протянула мне мобильник. Номер действительно не был мне знаком. Сомневаясь в правильности своих действий, я решила, что все-таки отвечу. «Алло?» — прохрипела я. «Валерия!» Без приветствия обратился ко мне незнакомый женский голос. «Да?» — ответила я растерянно, не понимая, кто это вообще может быть. — Ну, не клиенты же в такое время названивают. А меж тем женщина на том конце соединения явно знала, что делает, и докладывала с предельной чеканностью. — Валерия, вы указаны как доверенное лицо гражданина Виннера. Вы подтверждаете, что знаете такого? — Что? — Я спрашиваю, вы знакомы с Григорием Андреевичем Виннером? — Ну, да... да. «Знаю», — настороженно ответила я и хмуро глянула на Вику, которая только плечами пожала в недоумении. «Отлично. Я обязана вам сообщить, что произошел страховой случай. Так как вы указаны единственным доверенным лицом, довожу до вашего сведения, что Григорий Виндер попал в чрезвычайную ситуацию и был госпитализирован». «Что?» — резко перебила я, вскакивая с дивана. «Как? Почему? Что случилось?» «Мы не имеем права сообщать подобную информацию по телефону. «Вам необходимо прибыть по адресу отделения экстренной хирургии нашей клиники. Записывайте».